В Якшу. Археология в семье Рукавишниковых была и страстью, и смыслом жизни. Дед Савелий Иванович из Крестьян, всю жизнь проведший в полях, не издавший ни одного научного труда, все труды были в каталогах археологических находок. Отец, Аристарх Иванович, продолжив дело отца, также канул в лету. Пропав без вести в одной из своих экспедиций в республику Коми в 2015 году, незадолго до своего 65-летия. Ориентируясь на Здановича, Боталова и Григорьева, как, например, достойный для подражания, Аристарх Иванович грезил отыскать свою Атлантиду, либо Гиперборею, не меньше. На склоне же лет стал менее импульсивным и более скрупулезно работал над источниками. Как следствие, экспедиции становились все реже, однако, как считал сам Аристарх Иванович, результативнее. Стал больше внимания уделять младшему сыну, его воспитанию и образованию. Как следствие, мальчик начал свободно читать и считать в пять лет читать карту и ориентироваться на местности в семь. В двенадцать уже поехал с отцом на свои первые раскопки, вернувшись уже археологом. Школа, поступление в МГУ, разумеется, на факультет археологии и только высший бал. Только красный диплом. Когда Данилу было 25, пять, пропал отец, а археология, чьими рыцарями были и дед, И отец для Данила открылась в практической плоскости и обрела черный цвет. Принцип же жизни «я не такая только за деньги» перестал быть постыдным, а при фундаменте знаний, что вложил в него отец, весьма доходным. Много кладов и захоронений уже найдено, а многие только предстоит отыскать. Жил Дан в районе Солнцево. Города-героя Москва в новой трехкомнатной квартире один держал уазик, имел богатую библиотеку по археологии и всему, что могло пролить свет на любовь всей его жизни. В настоящий момент, сидя за большим дубовым столом, рассчитывал расходы предстоящей экспедиции в то самое предуралье, где сгинул отец. Место. Куда следовало ехать? Поселок Якша. Печора – Илочский государственный природный заповедник, а значит, просто так заехать туда с оборудованием уже не получится, и Дан создал себе легенду. Он устроится в заповедник на работу в качестве государственного инспектора. Две недели изучения заповедника и его проблем, осознание круга обязанностей инспектора, курение форумов охотников, а стало быть и браконьеров, позволили закупить необходимое вдумчиво и по списку. Ведь всякий выход подготовку любит. Одно не вписывалось. Зачем из Москвы в такую даль, да на зарплату в 35 тысяч рублей приехал? Езды выходило в неспешном темпе 2 от силы три дня, если брать с запасом на различные непредвиденные обстоятельства. 2000 километров. Козлик был экспедиционным, подготовленным в хорошем гараже внедорожником. Вечером Данил переложил свой скарб из прихожей в машину, предварительно заправив полный бак и 5 20-литровых канистров. Уже перед сном уложил подготовленное в машину. Подъем запланирован на пять утра, чтобы избежать провок на МКАДе. Часы на руке завибрировали подъем. Восемь часов пролетели одним мгновением. Только голову к подушке приложил. Уже вставать. Но чувствовал себя бодро. Вот только этот странный сон с четверга на пятницу. Будто он едет на козлике по кару которым никогда не был. На переднем сиденье сидит красивая улыбающаяся женщина, а позади его сидит бледный мальчишка со счастливым лицом, а он сам счастлив, как никогда в жизни до того. Странный сон, однако. Данил был прежде всего человеком дела, а тут – женщина, да еще с ребенком. Найти последнее пристанище отца, похоронить – по-человечески, иначе совесть не даст ему спать спокойно. Ну и бонусом клад речного разбойника. Овсянка с куском масла, кружка кофе, прыжок на переднее сиденье, запуск двигателя, в путь. Расчет местоположения клада, тыл пурьяка, разбойника, грабившего речные суда на Малой печере и Илыче, проведен точно. А разными жуткими легендами, что связаны с этим кладом, пускай детей малых пугают. Дорога в Якшу была легкой и приятной. На его внедорожнике по-другому просто не могло быть. Вот и заветная табличка рядом с дверью. Печора – Илочский государственный природный заповедник. Данил поднялся на крыльцо, выдохнул и вошел в двери. «Здравствуйте!» Я по поводу трудоустройства государственным инспектором к вам выпалил вошедший Данил на одном дыхании, чем напугал секретаря Светлану, что в этот момент подавилась горячим чаем. В одной руке она держала чашку за тонкую ажурную ручку, в другой придерживала блюдечко под ним. Вылупив глаза от того, что обожглась, да еще и испугалась, она поставила чашку на стол. «Два дня назад пришли ваши документы электронной почтой». «Да, нам требуется, инспектор. Подождите минутку. Я у руководство». С этими словами Светлана скрылась за дверью с надписью «Директор». Не прошло и пяти минут. Секретарь вышла из кабинета руководителя. «Иван Афанасьевич примет вас. Данил Аристархович, проходите, пожалуйста». Данил снял свою куртку. Перебросил ее через руку, в которой в папке уже держал свои документы, приготовленные для этого случая. Негромко постучал в дверь перед тем, как войти. «Разрешите?» «Да, войдите». «Здравствуйте, Данил Аристархович». За столом сидел мужчина, обладатель живота, на котором лежал галстук с лысой макушкой, в очках за пятьдесят и внимательно смотрел на вошедшего. «Здравствуйте! Я по вопросу трудоустройства кратко изложил Данил цель визита. Вы знаете, Данил Аристархович, удивлен сам факт. На работу инспектором в заповедник устраивается человек с высшим образованием МГУ, да еще факультет истории, кафедра археологии. Мало того, москвич!» – скептически произнес Иван Афанасьевич. «Я по факту получения ваших документов думал, что это шутка». «Так вы не шутите?» «Нисколько, Иван Афанасьевич», – заверил директора собеседник. «Светлана Петровна, оформляйте». «У вас с жильем как?» – спросил Данила директор. «Никак», – ответил Данил. «Тогда мы вам предоставим. В частном доме доводилось жить» поинтересовался Иван Афанасьевич. «Да, там и гараж имеется». «Конечно, жил. Наличие гаража – это прекрасно», – заверил Данил. «Вот и отлично. Выдал ключи от дома новому жильцу. Подойдите к Светлане Петровне. Она заканчивает ваше оформление. С завтрашнего дня можете приступать к работе. Круг ваших обязанностей вам обозначит наш егерь Александр Петрович». Его контакты вам также даст Светлана Петровна. Две тысячи километров из столицы – немалый путь. Вам силы восстановить нужно. Не смею задерживать. До свидания, Иван Афанасьевич. Пожал руку директора и вышел к секретарю Данил. Дом 3 стоит на Заречной улице, самый крайний, из красного кирпича. Распишитесь, пожалуйста, здесь, здесь и здесь. Да, сегодняшним числом. Спасибо. «Все, Данила Ристархович, поздравляю вас со вступлением в должность инспектора. На связке ключей вот этот ключ от оружейного сейфа. В нем нарезная сайга. Судя по документам, вы имеете право на ее ношение?» Спросила Светлана. «Завтра завезите документы на нее в управление. Перепишем на вас. Не смею задерживать. До свидания». С улыбкой передала Светлана документы инструктируемому. «До завтра, Светлана Петровна!» Сказал Данил и пошел к машине. Расчет оказался верен. Совестливые люди не пнули обратно домой за 2000 километров. Открыв дверь Козлика, положил папку с документами, сел на переднее сиденье и поехал к своему новому дому. Людей на улице было немного. Навстречу проехал трактор МТЗ, снаряженный для снегоуборки лопатой и щеткой. Тракторист знавший, по всей видимости, местный автопарк, чуть шею не сломал. Так был ему удивителен козлик Данила. Подъехав к своим воротам, увидел личинку под ключ даже на калитке. «Да, серьезный был мужик», – высказал вслух уважение предшественнику москвич. Повернул ключ в замке калитки, толкнул от себя дверь и вошел. Открыл въездные ворота и загнал во двор козлика. Слева по ходу движения был высокий сарай. Закрыв ворота, зашел в сарай. Под правой рукой щелкнул выключателем. Дров кубов 15 есть, колотые. Колун стоял у поленницы, рядом с широкой витой колодой для колки дров. Верстак, инструмент, ладно, пришпиленный к стене сарая. Набрал охапку дров на правую руку и пошел к входной двери дома левой рукой доставая связку ключей. Угадав со второй попытки, какой от входной двери, вошел. Сложил у печи дрова, дунул. Дышится. Да, надо бы протопить как следует. Кирпичные дома в раз не протопишь, если давно не отапливался. Стал укладывать дрова. Уложив, скатал из старых газет несколько шариков и подложил вниз в специально устроенный для розжига, для розжига тоннель. Открыв вьюшку и поддувало, достал зажигалку, запалил. Через десять минут огонь гудел в печи. Тяга хорошая. И пошел заносить вещи. То укладывая вещи из машины на новое место, то находя им новое место в доме, потратил час времени. Принес еще охапку дров, Подкинул пару поленьев. В доме становилось тепло. Раскладная софа и кресло старого образца. Письменный стол и стулья. Все напоминало дом отца. Он почувствовал себя, как в детстве дома. В конце концов, загнав козлика в гараж, расстелил софу, приготовился ко сну, лег, как провалился. Спалось и дышалось, Тут иначе, чем в Москве. Звонил телефон. Нашарив средство связи на стуле у кровати, взглянул на экран. Александр Петрович высвечивалось на экране. Егерь. Семь утра. Данил включил громкую связь, стал одеваться. Здравствуйте, Александр Петрович. Выдал традиционную фразу археолог. Здравствуйте, Данила Ристархович. Моя сестра Светлана Петровна дала мне ваш номер, попросила взять над вами шефство на время, пока вы освоитесь. Выдал мужской басовитый голос. Я сейчас открою. И как есть, прямо в тапках, лишь напялив тактические штаны и рубаху, пошел открывать. Открыв замок и дверь калитки, увидел мужика, годам к пятидесяти, одетого черную мембранную куртку, солдатские ботинки и вязаную шапку. Запустив во двор коллегу, молча протянул руку для рукопожатия. Коева и был удостоен. Запах табака сразу ударил в нос. «Присаживайтесь. Чаю?» «Нет, спасибо. Нам к восьми в контору. Иван Афанасьевич сам никогда не опаздывает и нам не спустит». «Успеем». Запустил Данил предпусковой подогреватель с брелка, залил стакан овсянки двумя стаканами кипятка, кинул сливочное масло, надел носки, извлек сайгу и документы в папке, закрыл вьюшку и поддувало у печи. По полу было прохладно. Ну, лучше поздно, чем никогда. Озвучил свои мысли археолог и понял, что произнес это вслух. Ну, смотря в чем, ответил Петрович. Да уснул вчера, смотрела, а вьюшку не закрыл. Уже одевал куртку Данил. Дело житейское, улыбаясь, констатировал Петрович. Въездные ворота закрыты. На часах без пятнадцати восемь Козлик плавно стартует в сторону конторы заповедника. Козлик-то я погляжу, оборотень. С выдал егерь и тут же пояснил. У вас же в Москве мода есть. Взять кузов советской Волги или Победы от строить и запихать в этот кузов иномарку?» — спросил егерь. — Угадали. Двигатель Тойотовский. Мне чтоб ездил хорошо Козлик. 282 кобылы при расходе от 10 до 14 литров на сотку вполне достаточно. — Козлик весь перебран, — ответил водитель. — Че, сам? — удивленно спросил Петрович. — Да где мне «Есть один гараж в Москве?» – уклончиво ответил автовладелец. «Дорого?» Весь внимание почти шепотом спросил Петрович. «Да, как два новых патриота?» «Решил не жалеть денег», – глуша двигатель и выходя на площадь перед конторой, сказал Данил. «Оно и правильно», – одобрил егерь, закрыв дверь. «Пойдем». «Доброе утро». Светлана уже была на месте. Вот документы, отдал папку Данил. Давайте. Сейчас придет капитан Богдашов из заход инспекции. Располагайтесь пока. Саш, как у вас марта отелилась?» – Спросила Светлана брата. Да нормально. Пол-литра с зоотехником приговорили попутно. На добром слове. Сознался Егор. Может, мы с Данилом пока пойдем? Начну его в курс дела вводить. Тем более сайга у него есть такая же. Сидеть! Светлана резко осекла брата. Сайга личного пользования это одно. Нарезное же служебное оружие в заповеднике совсем другое. И права, и обязанности, и ответственность разные. Мужики тихонько сели в уголочки. Данил Аристархович, а сейф-то есть? подал документы и руку новому владельцу служебной сайги Богдашов. Рыжий, кряжестый, в зимней овчинной дубленке косухе, темно-синих джинсах, с кожаной папкой в руке, воплощением основательности он взирал сверху вниз на новоиспеченного инспектора. «Да, дома», – коротко ответил новый инспектор. «Тогда идем смотреть. Доверяй, но проверяй. Все трое поехали на заручейную. «Серьезный автомобиль!» Оценив Козлика, Богдашов прошел в комнату. «По сейфу. Данил Аристархович. Вопросов не имею. Все согласно буквы закона». Попрощавшись, пожал руку Данилу. «Ну что, пойдем?» – сказал Александр Петрович. «Минутку», – ответил Данил и стал доставать заранее подготовленный рюкзак, имевший в себе два маск-халата и две пары снегоступов. Сверху закрыл рюкзак белым чехлом. Лямки рюкзака были также подготовлены в белый цвет. «Вот оно как!» – тихонько присвистнул Петрович. «К зверю подобраться, конечно, не получится. Зато двуногого поганца отработаем качественно. Инициативу одобряю. Пойдем кружным путем на ветер. Ты Саней меня зови, без политесов. Лады?» Попросил старый егерь. дядя Саша, так пойдет? Вопросом на вопрос ответил Данил. Лады. Согласился дядя Саша и предложил обход территории. Сначала проселком пойдем, на козле. Первый день прошли на машине по максимуму. Дядя Саша набросал карандашом карту, где северный олень, где лось ходит, где браконьеры могут промышлять. День прошел незабываемо. Таких красот, если где и увидишь, то редко. А тут тебе все это на блюдечке с голубой каемочкой. Только не преподнесли. Сопоставлять не с чем. Следующих два дня были выходными. Вот Данил решил добраться до точки предполагаемого клада. Благо в зимнее время заповедник предоставлял своим инспекторам добраться до места на штатном снегоходе. Легендарный Буран – поковырявшись со снегоходом, с вечера убедился, что сюрпризов не будет. Однако ж, на санках к технике увидел пару коммутаторов от бесконтактного зажигания, катушки зажигания, ремни, свечи. Уложил свою двадцатку бензина и литрушку 5W-30. Лыжи висели в сарае охотничьи. Проблем все меньше будет. Ну и дежурный рюкзак собрал. Запас – пить есть не просит. Мало ли что. А. В 4 утра юшку у печи закрыл. Экипировался в белый маскалат сайгу инспектора за спину. Чехол на стволе зафиксировал. И в путь. Чем меньше местных по пути его увидят, тем лучше. Выходило 23 километра по зимнику в один конец. Метель с вечера поднялась, а желание найти клад тылпуряка меньше не стало. До реки доехал и не спеша тронулся до места впадения Большой Горевки. Печора радовала длительностью прямых отрезков зимника и безлюдностью, а вот и повертка налево. Карта егеря была не в пример подробнее тех, которыми располагал Данил. По ней выходило, что Большая Горевка извивается и невнимательность приведет к печальным результатам. Небыстрый и без того Буран сбросил скорость. И не зря. Повороты сплошной слалом. Хорошо, что предшественник оборудовал буран датчиком температуры. Но с учетом сильного ветра машина чувствовала себя комфортно. Чего не скажешь о ездоке. Маска, шапка и брови покрылись винеем. Лицо щипало от хлещущего колющего ветра, но этого он не ощущал из-за нервного перенапряжения. В надежде лучше видеть он ехал стоя. Это была езда на измене. Кто знает, насколько грамотно собран буран, не наскочит ли издок на пень, не угадает ли Данил полынью. Но судьба хранила его. Он помнил, что река берет начало от заводи в форме подковы, в середине которой полуостров, а вот на нем одинокая сосна, цель пути. Данил, как выяснилось позже, почти добрался до истока реки, остановился метрах в ста до цели, Так как пора было подумать об укрытии. Расчехлять металлоискатель или работать в поминутно пребывающем снегу рукавиш... рукавишников не хотел. А не точно ставить палатку над кладом, чтобы прогреть землю, будет еще более досадно. С одной стороны он незамеченным выскользнул из населенного пункта. С другой стороны импортная дорогая палатка купленная на первые барыши черного археолога лет десять назад, поможет переждать непогоду. Выбрав, поспешать не торопясь, доехал до островка и заглушил двигатель. Привычной работой отогрелся. Лицо стало щипать. Работа по установке палатки шла сноровистая и быстрая. Снеговой лопатой, выбросив снег, из палатки поставил печь. Становилось тише и теплее. Щеки горели. Решив подремать, пока метель лютует, вышел из палатки. Рубка лапника была делом нехитрым. Дольше идти пришлось за ним. На островке росла одна могучая сосна. Попутно волоком припер пару сушин средней толщины. Кто знает, сколько пурга продлится. Стал ножовкой пилить дрова в размер печи. Наколол дров на пару печек и сложил у печи сушиться. Из лапника соорудил лежанку, залез в спальный мешок образца американской армии, лег подремать на часик-полтора. Проснувшись часа через полтора, как и хотел, Данил обнаружил яркое солнце, снегоход и сани в виде двух сугробов, а под сосной третий сугроб. Поев каши с тушенкой, И вовсе в приподнятом настроении, экипировавшись, вышел за пределы палатки, достал металлоискатель, проверил на работоспособность. И было направился к одинокому дереву, но когда провалился по пояс в снег, быстро понял, что так не пойдет. Взял пихло и стал торить свой путь до сосны. В работе старался экономить силы, меньше потеть, чтоб не простудиться. Лопату кинул, осмотрелся, подумал о дальнейших действиях. Иначе вспотеешь, остынешь. Пару раз так получится, можно и простудиться. Иммунитет такие качели не любит. Дошел до сугроба, думал его разобрать не спеша, вырезая снег увесистыми кубиками. Да не тут-то было, только аккуратно лопату толкнул, чей-то мех показался.